Глава 16 «Серёж!» — окликнула я напарника, тащившего прямо по земле, подающего слабые признаки жизни, лапу. Длинный недовольно мычал, пытался открыть мутные глаза, но те неудержимо разъезжались в стороны, что характерно разные, и тяжелые опухшие веки схлопывались обратно. «Надо же!» «Сама не ожидала такого мощного эффекта от банального снотворного. Подумаешь, упаковка таблеток — это ведь на какую толпу взрослых мужиков? Может быть, у местных просто иммунитет слабый, не приспособленный к нашим современным средствам? Так, ладно, чего это я? Сработала в нашу пользу, и замечательно!» Последний. Участливо поинтересовалась у Шерлока, понимая, что тот уже тоже в конец замаялся носить живой груз из одного угла лагеря в другой. Уф, еще один вон там под деревцем, и вроде все. Отдуваясь и отфыркиваясь, Сергей бросил свою ношу и оттер мокрый лоб тыльной стороной руки. Лапа сквозь сон, почуяв, что его оставили в покое, тут же угнездился в уютной ямке, свернулся калачиком и сладостно засопел. Слушай, наблюдая за этим умилительным зрелищем, я вспомнила об истинной цели затейного разговора. Меня тут терзают смутные сомнения по поводу найденного в тайнике письма. Ты про конверт? С полуслова понял мою мысль Шерлок. Ну да. Эта герцогиня что, такая прям дурная? В смысле, ненормальная женщина, чтобы использовать в столь щепетильном деле вызывающий обличительную упаковку для послания бандиту? Я тоже удивился подобной глупости. Не знаю, может, у них в замке просто других конвертов не водится, кроме вот этих официальных. И потом, представь себе, дама дворянских кровей по ночи на какую-то заброшенную мельницу. И ради чего? Чтобы лично встретиться с самым опасным бандюком в округе? Согласен, странно все это. Но именно так и было написано в записке, а герцог признал мачехин почерк и наш новый друг, кажется, совершенно не сомневается в собственной версии. Вероятно, есть основания. Были поводы усомниться в порядочности и доброте чувств этой женщины». «Логично». На манер напарника согласилась я. «И все же не мешало бы на всякий случай уточнить у герцога, насколько вероятен такой абсурд. Давай с этими помогу, да надо уже укрытие соображать, почти рассвело». Да, в конце концов, изловим тесака, он и ответит на все наши вопросы. «Ну что, родной, поехали!» Сергей подхватил лапу за верхнюю часть туловища, а я, брезгливо поморщившись и мимоходом еще раз ужаснувшись великанскому размеру растоптанных ботинок длинного, взялась за веревку на грязных лодыжках. Лилька тем временем оказывала медицинскую помощь герцогу, активно пичкала того противопростудными средствами. Парню немного полегчало, но все, по крайней мере мы трое, понимали, что это ненадолго. Все эти порошки в основном лишь временно снимают неприятные симптомы. Больному же требовалось более основательное лечение. Вскоре приготовления к операции под кодовым названием «Мышеловка» были завершены. Разбойники стройными рядами отдыхали в местах временного заключения — Клетки тоже пошли в ход. Мы подыскали удачное место для засады и приготовились ждать, пока все шло по плану, некоторое время сидели молча. Сергей сканировал пространство лагеря, выискивая возможные упущения. Нашел. Вспомнил, что дверь дома открыта настежь, а лучше было бы привести все в первоначальный вид. Сбегал, закрыл, как было. Я обнаружила, что сидеть на голом камне страсть как неудобно и принесла для всех невостребованные пледы. Лиля скучала, а герцог незаметно придремал в уголке. Да когда уже этот главарь явится? Тихо, чтобы не разбудить нового члена команды, законючила младшая. Я уже и проголодаться успела. Да уж, с такой бешеной утренней физкультурой не мудрено, я бы тоже не отказалась чего-нибудь пожевать. Поддержала сестру я. «Лиль, а у них там осталось чего съедобного?» — сглотнул слюну Шерлок. «Да и герцога надо покормить. Совсем бы не помешало парню поддержать силы». «Слушайте, как бы потихоньку выяснить, как его зовут?» — озадачила нас с напарником младшая. «Ну что, мы так и будем всю дорогу называть его герцогом? Как-то не по-людски, что ли?» «Можете называть меня Крайтон Элпай Тимирон малейский Не открывая глаз, неожиданно подал голос сам объект обсуждения, который в полуха, оказывается, слушал весь наш разговор. «В жизни не запомни этот четырехэтажный наворот», — под нас прямодушно пробубнила сестра. «Тихо, но он, конечно же, услышал. К слову, у меня тоже сразу на Элпай завершилась память на подобные абракадабры. Но в отсутствии посторонних людей предлагаю обходиться простым Крайтон». Полагаю, после неоценимой услуги, которую оказали, спасая мою жизнь, вы имеете на это право», — добавил его светлость. «И еще, Я недавно догадался, что вы понятия не имеете, кто в действительности я такой». Жирный упс повис в воздухе. «Я за бутербродами». Лилька сообразила, что запахло жареным, и находчиво придумала повод сбежать от неудобного разговора. Нам, Шерлоком, деваться было некуда. «У вас странная одежда, имена — те настоящие, которыми вы называете друг друга между собой. На руке Шерлока совершенно непонятный предмет, да у вас их полная сумка. Ваши средства врачевания неизвестны этому миру. Слова, которые вы иногда используете, тоже не поддаются осмыслению. Можно перечислять, сколь угодно долго. Просто скажите, кто вы на самом деле». Только, пожалуйста, больше не трудитесь придумывать про гостей из далекого государства. Для иностранцев вы слишком хорошо говорите на нашем языке. Крайтон разлепил больные веки и обвел нас серьезным внимательным взглядом. Ну что, Марин, по всей видимости, пришло время вскрываться. Напарник, ожидая поддержки, поднял на меня глаза. Я с гримасой выбора нет, молча развела руками. «Во-первых, меня зовут Сергей». Издалека начал он, мысленно подбирая выражения для главных признаний. «А Шерлоком меня окрестила вот эта прекрасная молодая дама и называет так исключительно по-дружески». Ну, в общем, это не существенно, а объяснять долго. Дальше Серега неторопливо завернул рукав рубашки и обнажил запястье, на котором красовались весьма недешевые часы, Их у него, кстати, поначалу, само собой, конфисковали разбойнички, но он, видать, уже озаботился найти свой «Алан Гензон Турбограф» марка крутых часов. Во-вторых, что касается вот этой штуки, напарник отчаянно тянул время, заостряясь на малозначительных вещах. Как я его понимала? Это часы. В этот момент со стороны лесной просеки послышался посторонний звук — Ну да, приглушенный топот копыт и конское ржание. Елки зеленые. А лилька-то у нас, прямо сейчас под самым деловитым видом кромсала бутерброды на кухне. И зная, насколько у нас тут непростой разговор, сами понимаете, делала это качественно и нарочито неторопливо. Лиль! сдавленно зашипела я, размахивая руками, пытаясь привлечь сестре на внимание. Позвать громко означало провалить на корню весь наш план. «Ай!» — шепотом выругался Шерлок и неслышной тенью метнулся за возлюбленной. Зажав младший рот рукой и сделав страшные глаза, парень забросил ее на плечо и также стремительно и бесшумно приволок мелкую в укрытие. Как нельзя вовремя! Сквозь густую растительность, удачно кустившуюся возле домика, мы напряженно наблюдали, как мужчина средних лет на гнедом коне появился на центральной площадке лагеря. Что интересно? Внешне в нем не было почти ничего примечательного. Ну, то есть, записного сказочного громилы мы перед собой не увидели ни худой, ни толстый, самый обыкновенный жилистый мужичок не слишком высокого роста, с не сказать, чтобы выразительными чертами лица в простой на вид, но удобной одежде. Но что выдавало в нем главаря хорошо организованной банды или, по меньшей мере, очень опасного человека это скупые расчетливые движения и взгляд. О, этот взгляд! Острый, хищный, быстрый, проницательный, как рентген. В какой-то момент он задержал его в направлении нашего укрытия, и ноздри тесака раздулись. Ей-богу, даже показалось, что он не то что видит, а чует нас сквозь кусты. Тут же пришла неприятная такая холодящая шкурку мысль, что этот мужчина просто обязан обладать какими-то серьезными боевыми талантами. Судите сами. Не имея внушительной физической силы, он сумел подчинить своей воле толпу отморозков. Тут, кроме выдающихся умственных способностей, требуется кое-что еще. Не хотелось бы уточнять области его боевого мастерства на собственном опыте. Сильно подозреваю. «Будь даже наш герцог в форме, мы и вчетвером бы с ним не справились». Так и не проранив ни звука, тесак перевел взор на двери своего логова, крутанул горцующего коня на месте, оглядывая пустой лагерь, и... умчался в лес. Честно признаться, я этому обстоятельству почти порадовалась. Не в силах унять дрожь в коленках, посмотрела на онемевшую от успуга Лилю, задача хмурого Шерлока и буквально рухнула на ближайший булыжник. «Ну что сказать, ваша светлость?» — Сергей присел на соседний камень. «Отвечать на ваши вопросы, кажется, некому. Не сработал наш гениальный план».